Кровная собака хороших кровей, породистая, чистокровная. — Что ж тебе еще надо? Ведь я не продал же его, а подарил. Ты ведь знаешь моих собак, и порода твоего чауса тебе известна. — Да, оно так. А знаешь ли, все как-то думается, нет ли тут подмеси. Говорю ж тебе серьезно, что он пылаевой крови. Да вот справься, посмотри сам. Мать его убилась прошлый год по зайцу в Остабенских. Она дочь пылая. А отец... — Ахит! Вот что за Васильевым рыщет, собака тоже кровная. — Ну, а твой, белогрудый, что поделывает? Теперь он погодовал. Как ему кличка? Карай, что ли? — Я думаю, скачка видна, — спросил леев у Бацова. — А вот не угодно ли вам будет отнестись по принадлежности к почтеннейшему Степану Петровичу? Они вам будут иметь честь доложить, как их дворянская совесть указует, — отвечал Бацов весело и самонадеянно. Тут снова завязался у нас общий и самый оживленный разговор о скачке карая. Ознакомившись и наговорившись доволь, мы в два часа отправились всем обществом в дом к обеду. Боже мой, какой Сталина протягивался вдоль зала! Вокруг него стояли и стулья обыкновенные, и кресла, и детские стульчики на высоких ножках. Раскланившись в гостиной с хозяйкой дома, молодой, довольно полной блондинкой с живыми голубыми глазами, мы через пять минут общего разговора, оживленного присутствием и находчивостью нашей веселой собеседницы, сделались как бы давно обитающими здесь членами одного семейства. Тем временем в зал и в гостиную набралось такое множество разнохарактерных лиц, что у меня с непривычки начало пестреть в глазах. Тут были и дядька молчаливый, созерцательный, но довольно, впрочем, сытый немец, и восхищенные своей талией и прической гувернантка, И грешным делом русский учитель, и учитель музыки, крохотный полечок с носом, взятым на прокат у великана, и несколько дам, родственных и неродственных, живущих в доме так, чтобы жить, а детей набежало столько, что и не перечтешь. Два сына и маленькая дочь были дети, собственно, Алиева, остальное все было племянники-племянницы, воспитанники-воспитанницы, бедные сироты и прочее. Все это население быстро разместилось вокруг стола, а лакеи принялись повязывать им салфетки под бороды. Интересно было наблюдать, как все члены этого шаловливого общества старались вести себя за столом как можно благочиннее, а между тем, пользуясь зевком гувернантки и прочего начальства, выделывали разные штучки. После обеда дети убежали в сад, а мы с сигарами и с чашками кофе в руках вышли и разместились на балконе. «Не хотите ли я вам покажу своих молодых?» — сказал Алеев. Сделай милость. Я давно хотел предложить тебе... Да ты уж, пожалуйста, кажи нам все своры. Вот он посмотрит, — прибавил граф, указывая на меня. Васька обратился Алиев к коренастому молодому малому с красными одутлыми щеками и сонной рожей. Вели охотникам везти сюда посворно псарских, псарских, то есть взрослых собак, находящихся под присмотром псарей на псарне. А сам с Мишкой приведи вперед молодых. Я теперь пустил немного, всего-то одиннадцать, зато все племенные, — продолжал Алеев. Вскоре Васька и следом за ним мальчик в нанковом сюртуке привели на сворах одиннадцать молодых собак. Глядя на них, трудно было верить, что это щенки. Не знаю, что думали мои охотники, но я осознавал, что такой красоты, статей и роста собак вижу в первый раз в жизни. «Вот — Вот звери, проговорил граф, сходя с балкона к собакам, — — Сколько им? — спросил Бацов, отправляясь вслед за Атукаевым. — Восьмой месяц. — За Иркиным не будет. Она выметала позднее, — прибавил Васька на четырех половой пегих. Половой пеги палевый, бледно-желтоватый, в белых пятнах. — Ну, что там разница в двух неделях? — возразил Алиев. — Вот, посмотри, Лука Лукич, пара у Мишки направо. — Одинакие, с загривенными. Только и наследство мне от моего дорогого. Они от Лейды... Эти вот заиркины, а те пятеро в юге и поражая. Граф и Бацов обходили кругом и рассматривали собак с таким вниманием и увлечением, что я больше смотрел на них, нежели на собак, от которых действительно трудно было оторвать глаз. «Лучше ты мне и не кажи этих цуник, повес негодных, сердце не будет болеть», проговорил граф, отчаянно махнув рукой и пошел обратно на балкон. — А что? А кобелиты теперь будут без малого, аршин, в наклоне. То есть около 70 сантиметров. Руссобак измеряется по линии передних ног до холки. — Мы мерили с Никитой. Эти все по 13 вершков, а этому вот больше...